Глава девятая Утро над фьордом было серым, прохладным. Трава на зеленых склонах выглядела матовой, подернутой дымкой. Над студенческим городком и дальше по ущелью. Дранами-белыми перинами нависли облака, не ветерка. Только море шумело размеренно, словно напоминало, что жизнь продолжается на площадке перед белым двухэтажным корпусом с одной стороны и высоким берегом с другой выстроились первокурсники. Синие, белые, золотые и фиолетовые полотнища на флагштоках повесли как тряпочки. Эх, ветра бы сейчас, чтобы взвелось все, зашевелилось, и десяток мантий у разновозрастных профессоров взлетел, сбивая пафос. И у студентов А то я одна здесь едва не подпрыгивала от волнения под прицелом сотни чужих глаз. Мол, кто это тут у нас? Приходилось держать марку, расправив плечи. Воротничок моей новой багровой мантии был жесток. Галстук мешал, как удавка на шее. Моя соседка, мадам Сильван, упала бы в обморок, увидев меня в штанах. Но мне пришлось их надеть, неотъемлемую часть формы. Пусть все тут в них были, но мне с непривычки казалось, что я почти клоун, так одеваться. Помимо моего личного орфа, который сидел рядом, еще дюжина жутковатых, словно под копирку сделанных плазменных доберманов, отливали фиолетовым по периметру. Охраняют? Хм. Я то и дело скашивала на моего орфа глаза, ожидая новых представлений но сейчас он ничем не отличался от своих собратьев. Интересно, а ночью опять что-то будет? Я была уверена, что да. Почему-то до сих пор не было проректора. Я высматривала его с особым пристрастием. До построения найти его не удалось ни в кабинете, ни в буфете, ни в столовой, которая потрясла меня размерами и обилием блюд. Наконец появился Растен с мятым хмурым лицом, подчеркнуто официальный. Он посмотрел не на меня, а сквозь. И одновременно с ним пришел заносчивый рыжий лис Воугел с усатым напарником. Встали в сторонке и принялись наблюдать. Побрал бы их черт. Я думала, что больше их не увижу. Тут же материализовалась и мадам кошка. Госпожа Морлис. Ректор, словно специально поджидала момента, чтобы явиться последней. В торжественной мантии, отливающей серебряным и аметистовым блеском, она захлопала в ладоши. Адепты, студенты, прошу вашего внимания. В наших рядах пополнения группе феноменов сегодня присоединится Тара Эллен после того, как принесет присягу верности Академии. «Сара! Прошу!» В наступившей тишине, разбавленной только шумом волн за спиной, я вышла на середину. Госпожа Морли схлопнула в ладони. На массивном пюпитре передо мной появилась книга. Явно старинная, в кожаном переплете с железными вставками, с отполированным, инкрустированным золотом срезом аманита по центру. По мановению руки мадам ректора книга засветилась и раскрылась, сама рассеивая вокруг мерцающую пыль. «Читайте, Тара, и чувствуйте все, что произносите», проговорила мадам ректор торжественно. «Только если вы будете произносить искренне», добавил Растен, «душа Академии примет вас, и одна из стихий, «Станет вашим проводником и соратником». Глаза мои расширились. Растен скосил взгляд на военных сыщиков, и я без слов услышала тихое в собственной голове, словно он прошептал, не раскрывая рта. «Вас либо примет душа Академии, либо заберут они». «Готовы ли вы, Тара?» Я кивнула. «Все было яснее ясного». Это мой последний шанс. И Растен кивнул, отозвав к себе моего орфа. Сейчас ничто не будет вас ограничивать. Положите ладони по обе стороны от книги знаний и начинайте. Я, Тара Эллен, обязуюсь быть предельно уважительной к моим наставникам и преподавателям. Обязуюсь почитать традиции и правила, переданные духом Академии и держать в секрете от всех непосвященных месторасположение Академии и Источника Магии?» С этими словами по моим рукам пробежали мурашки, словно энергия самой книги заструилась по коже. Волнение запульсировало в теле, передавая ощущение волшебства и опасности одновременно. Хотелось остановиться, но отступать было некуда. «Я обязуюсь!» Заниматься с рассвета до заката, развивая подаренный мне Богом дар. И не прекращать занятия, когда мне вздумается, а только по разрешению наставника. Обязуюсь избегать духа соперничества и привычки к самовосхвалению. Не поступать во вред моим наставникам, соученикам, защищать слабых и неодаренных, использовать мою силу только во благо. Обязуюсь не бровировать силы перед людьми и применять ее только в случае необходимости. Обязуюсь защищать Академию Высших Магических Сил, если ей и Источнику Магии будет угрожать опасность. Строка за строкой. Вихри мурашек, которые словно мерцающая золотом волшебная пыль из древней книги, пробегали по моей коже и впитывались, проникая во все мое существо. В животе, несмотря на полное отсутствие гнева, внезапно вспыхнул рубиновый кокон. Словно вслух произнесенные слова пробудили то, что было больше меня. Я прекратила читать, чувствуя себя как сосуд, наполненный силой и магией. Даже кончики моих пальцев засветились рубиновым и золотым. Ректор Морлис шагнула ко мне с тонким, как стилет, кинжалом. Теперь клятву надо закрепить. Капля крови упала на страницу книги, вспыхнула фиолетовым огнем и впиталась. Ректор отрезала, как полагалось, прядь моих волос и, вложив в конверт с моим именем, опустила его на раскрытую книгу клятвы знаний. Проректор Растен закрыл ее, засиял золотом аманит на обложке, и по мановению рук ректора Морлис книга вместе с пюпетром растворилась в воздухе. «Поздравляю, Тара Эллен!» торжественно заявила мадам Кошка. «Теперь вы одна из нас». Она захлопала. Преподаватели и студенты подхватили аплодисменты. Им вторило море. И вдруг шум прибоя превратился в рев. Ветер донес до нас соленые брызги. Я вздрогнула. Ректор и Растен едва успели отскочить в стороны, и над высоким берегом вздыбилась волна, неестественно узкая, словно язык гигантской змеи. Выстроившиеся студенты бросились с площадки в рассыпную, а я застыла, понимая, чего от меня ждут. И, вперившись в надвигающееся море, Чувствовала силу, ту, что была больше меня, но отчего-то выбрала меня своим сосудом. Я выставила руки, отражая энергию. Во рту появился соленый привкус, словно я уже наглоталась морской воды. Призрачный щит с рубиновыми искрами преградил дорогу гигантской волне, та обрушилась на меня, едва не снося с ног, и откатилась обратно. Солнце прорвалось в тот же миг сквозь ветхие облака и залило утренним светом все, что готовилось подмять под себя море. Чего я не ожидала услышать сквозь шум отступающей волны, так это овации. Но все почему-то хлопали, улюлюкали и, кажется, выражали восторг. «Тара, ваша стихия — море. Оно тоже приняло вас», — Произнес позади меня Растен. Я обернулась, дрожащая и мокрая насквозь, и поняла, что он все это время стоял позади, как и орфов, на случай, если я не справлюсь со стихией. Но я справилась. Растен выставил ладонь и в пару секунд высушил меня. Все, включая госпожу Морлис и сыщиков, тоже занялись магической просушкой. Щедрых брызг каждому досталось. «Господин Растен, мне надо срочно с вами поговорить!» Выпалила я шепотом, шагнув ближе. «Позже, Тара. Сейчас начнутся занятия». «Это касается Линдона Калласа. Я видела его ночью». Лицо Растена ожило изумлением. Он оглянулся на сыщика в военной форме. «Все равно придется соблюсти приличие. После занятий жду в лаборатории». В башне, там, где мы встретились, буркнул Растен. И я с удивлением поняла, что он тоже избегает свидетелей из военного Сыска. Ну ты дала мать! восхищенно присвистнула дари когда официальная часть была закончена. Остальные, как я поняла из группы феноменов, тоже подошли ко мне. Что у тебя за дар? Необычный такой? Мы думали, сейчас всех цунами накроет. На перебой говорили мои новые сокурсники. Другие студенты, наверняка из традиционников. Разошлись кто куда и восхищаться не спешили. Мы становимся сильнее с каждым новеньким, сказал, задрав подбородок нет, которого я еще вчера запомнила. Умник с гусиной шеей. И нас все больше не любят остальные студенты. Улыбнулся отстраненно блондин с голубыми глазами. «Я Адоргел, Называй меня Адор. Уж прости, я ландарец». Я только пожала плечами. «Как все уже слышали, я Тара Элан. «А что ночью в общежитии произошло?» Спросил невысокий паренек с грустными карими глазами. «Ничего». «Наша сверхмощная новенькая, которая дерется с морем, тупо боится нестабильных орфов», — ехидно заявила красивая блондинка. «Главное не то, что ночью было, а то, что днем», — сказал тихо голубоглазый Адр. «Молнию розовую видели? Я выяснил, что это было. Взорвался южный портал». «Снова?» — ахнули ребята. «А что, до этого был еще взрыв?» — спросила я. «Да, западный портал снесло подчистую», — ответил очкастый «нет». «Тут все умалчивают, на дело дрянь». Рыжая девица посмотрела на меня с прищуром. «Не твоих рук дело, Тара Эллен. Если ты можешь так дать морю по мордасам, может, ты и портал того?» «Что за чушь, Ринта?» «Когда взорвался западный, ее тут не было!» Рыкнула на рыжий ударе. «Зато был офицер, который ее сюда привез. Мы его видели!» Едко заявила рыжая. «Недаром! Двое из сыска тут опять ошиваются!» А я похолодела. «То есть взрыв портала был не случайным?»